Я смирилась с неспешным течением ночи. Я в восторге от привкуса пены морской. Звезд капель в полнолуние гонит прибой, Каждый день мои годы с ветрами уносит. Я смирилась в бессоннице дня продолженье. И не стоит менять в сотый раз направление, От капризов судьбы в горле вечно першит. Видно все в темноте, а от солнца слепит.